Продолжал между тем получать и удушка. Потому что хотя и похвально любить сестрицы, братьев, однако, если Богу угодно одного из них или даже и нескольких призвать к себе. Ах, нет, нет, вы, дядя добрый, добрый вы, скажите. Анненька опять бросилась к нему и обняла. Ну, добрый, добрый, ну говори, хочется чего-нибудь, закусочки, чайку, кофейку, требуй, сама распорядись. Анненьке вдруг вспомнилась, как в первый приезд ее в Головлева дяденька спрашивал. «Телятинке хочется поросеночка, картофельцу». И она поняла, что никакого другого утешения ей здесь не сыскать. «Благодарю вас, дядя», — сказала она, словно присаживаясь к столу. «Ничего особенного мне не нужно, я заранее уверена, что буду всем довольна». «А будешь довольна, так и слава богу, в Погорелку то поедешь, что ли?» «Нет, дядя». Я пока у вас поживу, ведь вы ничего не имеете против этого. Христос, с тобой живи. Ежели я и спросил про погорелку, так потому что на случай поездки и распоряжения нужно сделать кибиточку, лошадушек. Нет, после, после. И прекрасно. Когда-нибудь после съездишь, а покуда вы с нами, поживи. По хозяйству поможешь, я ведь один, краля-то это». Иудушка почти с ненавистью указал на Евпраксиюшку, разливающую чай. «Все по-людским рыскает, так иной раз и не докличешься никого, весь дом пустой. Ну а пока мест прощай, я к себе пойду, и помолюсь, и делом займусь, и опять помолюсь, так-то, друг. Давно ли Любенька-то скончалась? Да с месяц, дядя. Так мы завтра ранехонько к обеденке сходим».